Подошел к окну, выглянул в сад. По вымощенной плитками дорожки от террасы через лужайку взад и вперед размеренно вышагивал полицейский. Я перешел в спальню, выходившую на улицу. Толпа разошлась по домам. Машин было не видно. Мой Бьюик тоже увезли. Я решил, что им не порасматриваться. Я решил, что им не порасматриваться. Вышел на площадку. Прислушался. Гессертер все еще находился в гостиной. Дорога от лестницы до входной двери казалась безмерно длинной. Придерживаясь левой рукой за перила, я отправился в путь. На полпути я услышал, как полицейский кашляет, прочищая глотку. Сердце у меня ёкнуло но я продолжал идти. Остановился я у подножия лестницы. Чтобы достичь входной двери, мне нужно было пройти мимо открытой двери в гостиную. Я пододвинулся вперед и заглянул в гостиную. курил, сидя ко мне спиной, правой рукой постукивая в такт мелодичному свингу из радиоприемника. В кармане куртки я сжимал найденный пистолет 38-го калибра. Палец застыл на спусковом крючке. Еще два шага. И ему меня не увидеть. И тут он обернулся. Мы... Рассматривали друг друга через пространство вестибюля в гостиной. Его мясистое обветренное лицо побагровело, а маленькие глазки стали круглыми, как кнопки. У меня в мозгу вспыхнуло, что начни я угрожать ему пистолетом, я готов. У меня все еще оставался хилый шанс доказать, что я не убивал Хартли. Хартли. А угроза оружием полицейскому — это такая штука, от которой мне не отбрехаться. Я медленно вынул руку из кармана и каким-то чудом изобразил на лице улыбку. Я следил, как его рука беспокойно шарила по кобуре. Движения у него были замедленные, он был явно смущен. «Привет», — сказал я как можно более небрежно. «А где весь народ?» Он, наконец, достал пистолет и навел на меня. «Не двигаться». спокойнее поторопился я. «Я хотел найти тут лейтенанта карсона «Его нет поблизости». «Вы кто?» — задал он вопрос, медленно двигаясь ко мне и держа толстый палец на спусковом крючке. «Моя фамилия Слейден». «Я собственный корреспондент краем Фэктс». Признался я в надежде, что он не знает имени человека, которого ищут. «Вы ведь обо мне, наверное, слышали?» Я увидел, что он немного успокоился, хотя пистолет по-прежнему направлял на меня. «Давайте-ка взглянем на ваше удостоверение». Я достал бумажник, раскрыл, вручил его полицейскому. Он изучил удостоверение и вернул мне бумажник. Как вы сюда попали? Веб меня провел с черного хода. Я хотел осмотреть место происшествия. Как вы не против? Веб вас впустил. Ствол пистолета дрогнул и опустился. Но это против приказа, ему бы следовало это знать. Вам нельзя сюда входить, а кто узнает? «Это здесь Хартли застрелили?» Я помотался по комнате. М -м -м, он жил, однако, в пошлой роскоши, не правда ли? Полицейский спрятал пистолет в кобуру «Давай-ка выходи. Я привык исполнять приказы». М -м, «Я ведь только делаю своё дело», — пояснил я пятис назад. «Вот-вот, а я делаю своё». Он прошёл мимо меня в вестибюль. «Давай-давай, проваливай!» Я последовал за ним в вестибюль и смотрел, как он отпирает входную дверь. «Вон!» Весьма недвусмысленно предложил мне он, распахивая дверь.